Тринадцатая Маргита находилась в доме у Каримских. Она пришла, чтобы увидеться с братом, но пока. Еще никто об этом ничего не знал. Как хорошо, что Николай был как раз там, и они могли встретиться не при отце. Для него эта встреча после стольких лет могла бы быть очень тяжелой. Девушка тихо открыла дверь и так же тихо прикрыла ее за собой. Ее обдало приятным теплом, она была слишком возбуждена, чтобы заметить холод на улице. Только теперь она почувствовала, как она продрогла в комнате. Цвет не горел, но было достаточно светло. Огонь из камина освещал картину, запомнившуюся ей навсегда. В глубоком удобном кресле сидел, поставив ноги на широкую низенькую скамеечку, ее бледный, но Красивый брат, а его прозрачная рука лежала на густых волосах сидевшего у его ног молодого человека. Маргита загляделась на них. Казалось, что и ее место там, около молодого провизора. «Видите, Мирослав, — сказал Николай, — с вами не всегда так хорошо. У вас есть что-то такое, что душу мою словно завораживает. Я... Я был так возбужден, что весь дрожал. Знал бы это Аурели, он бы меня уложил в постель и дал бы что-нибудь успокаивающее. А здесь я и без порошков успокоился. — Это понятно, дорогой мой, — улыбнулся Урзин. Его голос, полный любви, тронул сердце Маргиты. Она хотела хоть немного их послушать. Понятно, но почему же? Господь, которому я принадлежу и служу, который сказал мне, я с тобой является князем мира. Не моя, а его близость успокаивает вас. Вы разве не знаете, что один Иисус Христос может успокоить все бури и вылечить все раны? Маргита, широко раскрыв глаза, удивленно смотрела на говорящего. Значит, он верил, что Иисус Христос с ним здесь. Он верил так же, как те испанские герои, мученики, о которых она читала еще в пансионе. Они в тюрьме, умирая, утешались его присутствием. «Мирослав, а разве вы всегда думаете о нем? А как это возможно?» «Очень просто. У меня ведь...» Кроме него никого нет. Странное чувство овладела Маргитой. Ей показалось, что это должно быть большим богатством, иметь только его одного и притом жить в таком свете и мире, как этот молодой провизор. Она. Непроизвольно шагнула вперед и нечаянно что-то задела. Урзин обернулся и увидел ее. Его лицо просияло. А мы и не заметили, что у нас такой долгожданный гость. Николай тоже обернулся. Маркита! Сердце не обманешь. Николай сразу узнал стоявшую в дверях. В слезах она протянула к нему руки и бросилась в его объятия. Никуша, родной мой, Маргита, ты пришла ко мне, о, как чудно! Но как же мне было не приехать, когда... Ты так тосковал по мне, а я и не знала. Обнявшись, Маргита и Николай плакали. Заметили, как Урзин оставил их, и как он еще раз посмотрел на них, обернувшись в дверях. Его взгляд выражал и любовь, и боль одновременно. Они и не увидели, как он в коридоре, обессилев, прислонился к холодной стене и прижал обе руки сначала к груди, а потом к лицу. Постояв так немного, он побежал вверх по лестнице и вошел в зал. С его лица исчезла бледность, утихла боль, от которой на этой земле нет лекарства. Ничего не оставалось в его благородном лице, Кроме глубокой печали во взгляде. — В чем дело, Урзин? — с удивлением спросил аптекарь, закрывавший большой чемодан. — Николаю что-нибудь нужно? — Нет, пан Каимский. Молодой человек улыбнулся. Для этого он теперь слишком счастлив. Пришла пани Орловская. Маргита? Каримский опустил крышку чемодана и поднялся. Она пришла сегодня в такую непогоду? Когда? Только что я думаю, что она приехала прямо из горки. Я пришел сообщить вам об этом, потому что нужно позаботиться о горячем ужине и о спальне. Если позволите, я сделаю это за вас, Пан Каримский. Ответом был кивок головой и благодарный взгляд его гордых глаз. Провизор удалился. Вскоре узнали пани Прибовская и все люди в доме, какая дорогая гостья к ним явилась. Женщины плакали от умиления, совсем потеряв голову. Хорошо еще, что провизор сохранил самообладание и позаботился обо всем. Он велел принести из кондитерской и ресторана все необходимое к ужину. И он сам проверил комнату для гостей, проветрил ее и протопил. Затем они со слугой вынесли чемоданы из зала, навели порядок и зажгли свет, чтобы все было готово, когда господа спустятся вниз. Если бы кто-нибудь сказал Каримскому, что самый счастливый момент его жизни будет в комнате его провизора, он бы не поверил. А на стене светились незамеченные им до сих пор слова «Прощайте и прощены будете». Миттер Лермонтов занимался составлением маршрута путешествия, когда кто-то тихо коснулся его плеча. «Вы как дух, Урзин, где вы оставили Никушу?» «У себя». «Вы пришли за мной?» «Нет, я хочу вам что-то сказать. Приехала пани Орловская проститься с братом. Я считаю, что в ответ на письмо, которое он ей написал...» «Что?» Маргита Орловская здесь? И вы присутствовали при их встрече? Никуша не ни повредила волнение? Счастье и любовь никогда не вредят. Хорошая логика. А что вы не говорили друг другу? Почти ничего. Они оба плакали. Бедные! Доктор опустил голову. Теперь и пан Каримской там. Если позволите, я закончу за вас маршрут путешествия. Друзья всегда рады поделиться счастьем. Идите, пан доктор, к пану Николаю. Вы очень добры, что избавляете меня от этого скучного дела. У меня и так не хватило бы терпения, а теперь и подавно. Но надо составить такой маршрут, чтобы не утомлять Николая частыми пересадками и долгим ожиданием. Вот здесь я остановился». Однако я лишь поприветствую пани Орловскую и сразу вернусь. Конечно же, он не вернулся. Застав господ уже в салоне, доктор стал свидетелем и еще одним желанным участником семейной идиллии. Маргита, это Аурелий, мой единственный друг по университету, а теперь... «Брат и благодетель!» — представил его Николай, и глаза молодой женщины тепло взглянули на него. «Я от всего сердца благодарю вас, пан доктор, за все, что вы сделали для моего брата и отца», — сказала она, протянув ему руку. «Да, Маргита, мы доктору Лервантову многим обязаны». — сказал пан Каримский. — Он и теперь, не считаясь с неудобствами, отправится с нами в путешествие. — Не верьте этому, пани! — возразил молодой человек. — Я это делаю с удовольствием, а то, что я сделал до сих пор, не куша на моем месте, сделал бы тоже. И даже больше. — Этому я верю. Однако это не умаляет ваших заслуг и нашего долга перед вами. Так когда вы завтра отъезжаете? Примерно в десять часов. Тогда мы завтра еще увидимся. Ты придешь?» – удивился Николай. «Неужели ты думаешь, Маргита, что мы тебя сегодня еще отпустим домой?» – заметил Каримский. «И даже если бы все разрешили, я как врач не позволил бы вам ехать, «Такую непогоду!» – вмешался Аурелий, и его веселое настроение разрядило обстановку. «О, если вы меня приглашаете, я охотно останусь!» – воскликнула Маргита и рассказала о своем поспешном отъезде из горки. Причем так остроумно, что веселое настроение не покидало всех и во время ужина, к которому Иурзин был приглашен. Когда после ужина он хотел удалиться, Николай задержал его. «Последний вечер вы проведете с нами, Мирослав, не правда ли, отец?» «Да, сын мой, если пан Урзин согласен». «Останьтесь, пожалуйста». Присоединилась к ним Маргита, и Урзин остался. В самое время старый пан Николай беспокоился о том, что моргите в горке будет скучно. О, еще никогда ей не было так весело. Она играла для брата на пианино, иногда в четыре руки с доктором Лермонтовым. Затем она аккомпанировала доктору, воспевавшему красоту весны, Впервые в жизни она была счастлива. «А ведь вы мне должны, Мирослав!» — сказал вдруг Николай. «Я, пан Каримский? А вы забыли, что обещали спеть мне перед отъездом? Спойте теперь, пожалуйста, а завтра уже не будет времени на это. Если вы желаете, и если остальные господа не будут против...» Я охотно спою. Мы просим вас, сказала Маргита. Молодой человек после краткого раздумья, прислонившись к фортепиано, запел. Превыше разума, любовь твоя, Господь, спаситель мой, но жажду я любви твоей, Всю полноту познать И в ней всю силу, Высоту блаженства созерцать. Врач не мог оторваться от лица певца, Что его так поразила? Красота голоса, глубина чувства или сама песня. Маргита крепко держала руку брата. Она не совсем понимала текст песни, но тем более трогали ее мелодия и нежность голоса. Николай закрыл глаз. Пан Каримский же впервые внимательно смотрел в благородное, загадочное лицо своего провизора, который продолжал петь. Превыше слов, Господь, любовь твоя, но жаждет слов живых душа моя, чтоб грешникам, Погибшим возвещать Любовь, Могущую спасти И все грехи Прощать. Любовь превыше Всей хвалы Земной. Но жаждет сердце Петь спаситель Мой хвалу Любви, Не шедшей до меня Из тьмы греха, Призвавшей в чудное сиянье дня. Голова Каримского опустилась, Лицо его стало бледным и печальным. Ах, было время, когда родная мать Пела сыну своему, Об этом Иисусе, и учила его молиться. Но уста ее замолкли в могиле. Мальчик вырос и забыл о Христе. Он позабыл и данное когда-то им обещание жить только для него, как жила его мать. А теперь обо всем этом напомнила ему песня Урзина. А тот пел дальше с еще большим воодушевлением. Зажги, Господь, любовь в моей груди. К источнику ты сам меня веди. Дай верою мне шар. Удалить, и от земных источников Все сердце отвратить. Когда ж лицом к лицу Увижу я тебя, спаситель мой, То песнь моя любви твоей Прославит широту и высоту И беспредельную всю глубину. Песня закончилась, Но аплодисментов не последовало, Лишь короткое «благодарю». Услышал Урзин, но он и этого не ожидал. Немного смущенный, пожелав всем спокойной ночи, он удалился. Никто из оставшихся ни слова не сказал о его песне. Слишком глубоко затронула она их. Наступила ночь. Успокоенная сознанием, что она снова дома, наконец в отцовском доме Маргита спала сладким сном младенца. Николай от возбуждения немного устал. Аптекарь же почти до утра ходил по своей комнате. Так же и доктор не притронулся к своей постели. Он стоял у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу. «Прости меня, матушка», думал Каримский, «если бы ты была жива и руководила мной, то я свое обещание сдержал бы. А так мир полон зла и веры в нем нет. Все опровергается. Я не сдержал обещание своего, а возобновить его невозможно. Я не любил его и не служил ему, потому что верх в него потерял. Ах, кто вернул бы мне то время, когда я верил? В той вере было столько счастья, столько уверенности. А теперь ничего нет надо мной, И душа моя пуста. Прости, прости меня, Прости недостойного сына твоего. день в Подгороде стало известно, что Каримский со своим сыном в сопровождении доктора Лермонтова отправился куда-то на юг. Говорили, что на вокзале была и Маргита Орловская, и что она долго и сердечно прощалась с братом и отцом. А когда поезд умчался, она направилась прямо в Орлов. Немало удивился пан Николай, когда его любимая внучка вдруг появилась перед ним. А как бы он удивился, если бы узнал, где она провела прошлую ночь? Но об этом люди не говорили, потому что они этого не знали. Маргита видела, как дедушка вздохнул, когда узнал, что она примирилась с отцом. Она поняла, что он рад, и этого ей было достаточно.